Глава 5. В конце апреля Шура уехала в Харьков. Поехала их целая бригада: человек 5 инженеров и две чертёжницы. Предстояла какая-то срочная работа на восстанавливаемом тракторном заводе, которую надо было выполнить на месте. Предполагалось, что к празднику они вернутся. но как это всегда бывает что-то не утвердили что-то надо было еще переделывать и только восьмого вечером пришла от Шуры телеграмма что она приедет девятого вечерним поездом Николай как и все в эти дни ходил возбужденный и радостный по городу распространился слух что подписан мир у громко говорителей стояли толпы Во всех очередях говорили только об одном, о Мире. Кто-то даже сам слышал по радио, что он где-то уже подписан. Но официальных сообщений не было. Репродукторы передавали лёгкую музыку, беседу о лауреатах, оперу Иван Сусанин из Большого театра. Восьмого вечером Николай вернулся домой поздно. Педагогический совет затянулся и кончился только в начале 11. -го. Николай кинул взглядом комнату, подумал без особой радости, что к шуриному приезду надо будет её прибрать. И неуженая лень возиться завтра по завтраку. Лёг спать. Алексей уже храпел на своём балконе. Посреди ночи Николай проснулся от того, что его кто-то тряс за плечо. Подъём, подъём. Спросонья стал шарить вокруг себя ища спички. Подъём, подъём, с весёлой настойчивостью повторял над ним всё тот же голос, голос Ромки видкупе. И как у вас тут свет зажечь, чёрт вас заберёт. Николай наконец нашёл спички, чиркнул зажёг коптилку. Посреди комнаты стоял Ромка, рыжий, веснушчатый, сияющий. Выходи, стройся, живо. Николай и Алексей, ничего не понимая, сидели на своих тюфяках, хлопали глазами. Война кончилась. Понимаете, кончилась. Кончилась. Кончилась. Кончилась. Четвёртый час ночи. На дворе ещё темно. Прошёл дождик, тёплый, весенний, оставив на тротуаре под деревьями светлые серые круги. С мокрых каштанов ещё каплет. Точно на глазах распустились их зелёные густинные лапки. Вчера ещё были почками, а сегодня уже стали листьями. В воздухе пахнет свежим, опрыснутый дождём землёй, молоденькой зелёной травкой. Они идут по улице, прямо по мостовой, по трамвайным путям, куда глаза глядят. Откуда-то, то ли из раскрытого окна, то ли из далёкого уличного репродуктора, доносится голос левиатана. Где-то поют, нестроено в разнобой, стараясь друг друга перекричать. Ой, дни про дни протысилён могуч. Сквозь молоденькую зелень сада виден университет, большой, печальный, с дырявыми закопчёнными окнами. облупившимися колоннами ему грустно всем весело а ему грустно ничего старина скоро и за тебя примутся не грусти смотри как хорошо разрослись вокруг тебя каштаны уже касаются друг друга своими ветками а ведь двойны совсем малютками были взвилась ракета осветила улицу сад Колонна сожжённого здания и погасла. Метнулся по небу луч прожектора. Раз-два, туда-сюда, расширился, сузился и тоже погас. Каждому хочется как-то отметить сегодняшний день. Молоденький безбровый милиционер в белой гимнастёрке стоит на углу, скучает. Ему бедняжке тоже, вероятно, до смерти хочется вот так вот пройтись по улице. в обнимку по мостовой петь песни с праздничком тебя старший сержант с победой и вас также и улыбается вижат тормозами подкатил Вильс как к вокзалу проехать друг прямо потом налево до бульвара а дальше увидите ну спасибо из-за твоего здоровья по маленькой выпьем опять улыбается ничего другого ему не остается Пошли дальше. Восток уже поразовел. На небе чётко рисуются уступчитые колокольне Софии. Повезло тебе, очень повезло. Пережила войну, и какую. Не тронули тебя, не успели, убежали. Дай бог тебе столько же ещё стоять, сколько ты простояла, и ещё столько же. Пошли, пошли дальше. Пошли к Андреевской. Смотри, как хороша она сейчас, стройная, лёгкая, с тоненькими своими колоколинками. И почему мы дураки не приходили сюда по утрам, именно по утрам, когда она так красиво на золотистом утреннем небе. Теперь мы всегда будем приходить сюда по утрам, обязательно по утрам. Как гулко звенят твои чугунные ступени. Как хорошо стоять возле тебя, облокатившись на парапет, смотреть на Днепр, широкий, разлившийся до самого горизонта. Он сейчас совсем розовый, как и небо на востоке. Только там, у Никольской слободы, осталось ещё немного синего и фиолетового. Тихо-тихо кругом. И даже не верится, что были другие утра с таким же прозрачным, как сейчас, небом, с капельками росы на траве. и первыми появлявшимися в воздухе самолетами, а потом всходило солнце и начинался страшный, насквозь пронизанный ревом моторов и разрывами бомб нескончаемый, мучительно длинный день. Тяжелые дни войны, тяжелые, ох, какие тяжелые. Июнь, июль сорок первого года. Немецкие листовки. Сдавайтесь, вы окружены. Штык в землю. Горящие сёла, горящие города, осыпающиеся хлеба. Какие хлеба? Ползущие в них обросшие бородами люди, прошедшие уже сотни километров, чтобы прорваться к своим. Сентябрь, октябрь. Страшная сводка Информбюро. когда бой шли уже на самых подступах к Москве. Положение угрожающее. Казалось, ещё шаг, ещё один только шаг. И вдруг брошенная в снег машина, подбитые танки, первые пленные, замёрзшие, закутанные в одеяла, зимний Фриц. И в эти дни парад на Красной площади в нескольких десятках километров от передовой и потом прямо с парада на фронт мимо Василия Блаженного по набережной через Бородинский мост на Можайское шоссе не так страшен чёрт, как его малюют, сказал тогда Сталин. Он стоял на мавзолее в хмурый ноябрьский день, и перед ним проходили войска: пехота, танки, артиллерия. Войска пришедшие с фронта и уходившие на фронт. Кто знает, может, это были самые счастливые минуты за всё время войны. Значит, умеем ещё выевать, умеем, чёрт возьми. А потом Сталинград, Курская дуга, Польша, Германия, Берлин. И вот всё. Странное чувство. Вот так до войны никак нельзя было себе представить, а как же это будет, когда она начнётся? Так и сейчас всё, чем люди жили все эти годы, страшное, тяжёлое и ставшее в этой тяжести чем-то даже привычным, кончилось. В Сталинграде было не так. Там тоже было странное чувство, только что-то ещё стрелял. Согнувшись, перебегал по окопам. Запас спокойно поглядывал в небо, и вдруг конец. Тишина, непонятная, незнакомая тишина. Только какой-нибудь весёлый сержант, не зная, куда девать патроны, пустит в воздух очередь из автомата. Но там было другое. Там ты после пяти месяцев войны оказался вдруг в тылу, но фронт ещё был, далеко за десятки километров, но был. И ты знал, что ещё попадёшь туда, а сейчас его нет, совсем нет. Возьмёшь завтра газету, посмотришь в то место, где была сводка информбюро, а вместо неё уже про комбайнеров пишут. И всё-таки война кончилась. Кончилась в Берлине, не на Волге, не на Урале, а в Берлине. В том самом Берлине, о котором мечтал каждый солдат. Все мечтали. Вот придём в Берлин, разыщем среди развалин имперскую канцелярию, доберёмся до Гитлера. Стало совсем светло. Подул ветерок, откуда-то появились две девушки. Какой-то танкист в шлеме, парень с баяном. Поёживая, тихо наигрывает что-то. Что-то стесняешься. Смелей, смелей. Что-нибудь фронтовое. землянку или тёмную ночь давай не стесняйся как любил эту песню веточкин славной в кубаночке своей набекрень лейтенант веточкин и пел её хорошо у него был чистый высокий голос и бойцы часто просили его спеть что-нибудь и он пел Последний раз это было недалеко от Ковеля, в лесу, на лужайке за день до наступления. Он много пел в тот вечер. А на следующий день он подорвался на противотанковое минение. Никто не мог понять, как это произошло. Нашли только его пилотку и полевую сумку. Нет его больше. И Кадочкина, Зимпалета Кадочкина тоже нет. В последнем письме, откуда тоже из Германии, Леля писала, что он погиб во время бомбёжки. Похоронили в небольшом разрушенном селении на берегу Одера, недалеко от Франкфурта. Многих уже нет, не дожили. Казаков, Трофимов, мой брада, медсестра Наташа, которую, как говорили, даже пуля жалела. А ты вот жив. Прозвенел где-то внизу на подоле первый трамвай. Зажёгся кое-где уже свет в окнах. Люди собираются на работу, и, может, даже не знают, что уже мир. Летенант-таксист разложил на коленях карту, что-то показывает Алексею и Ромке, должно быть пройденный путь. Склонили головы, разглядывают. Николай смотрит на лейтенанта. немолодой уже, со следами ожогов на руке. Горел должно быть, повидал войну. Николай смотрит на него и думает: вот встретились они недели 2-3 тому назад. И он не то, чтобы завидовал лейтенанту, но что-то ёкнуло бы в груди. Парень, может, из госпиталя выписался, на фронт едет. А Николай уже не поедет, отвоевался. но это было бы 2-3 недели тому назад. А сегодня парень вот уже тоже вспоминает войну, карту показывает. Для него война уже кончилась, как и для Николая, как для всех. И скоро он скинет свои погоны, и, может быть, так же, как и Николай, задумается: "А что ж дальше?" Но ему будет легче. Война уже кончилась. Самое главное в нашей жизни уже другое, не война. И Николаю вдруг от этой мысли стало легко и весело. Именно здесь, в это свежее радостное утро, ему вдруг стало ясно, что всё то, что его так мучило последнее время, сознание, что ты делаешь не самое важное, не самое нужное, что ты пусть не по своей вине, но отстранился от самого важного и нужного, что этого больше нет.